2.18 Телом занялся Ортус Нигенат. Вместе с Магнусом Куином они обмыли его и уложили. Харахак удивило, что Ортус это умеет, да еще и вызвался добровольно. В маленьком помещении у кухни, служившем одновременно моргом и кладовой, дыхание повисало в воздухе облачками. Она обнаружила, что с интересом смотрит на это все. Как что-то закапывают в глаза — как подвязывают челюсть платком и завязывают его на темном затылке, как застегивают сияющие пуговицы уже не белого мундира когорты. Хароу сомневалась в целесообразности происходящего, но Абигейл сказала, что раз пули достали из ран, надо, чтобы капитан Дейтерес выглядела достойно. В этом Хароу тоже сомневалась. Тело было в очень плохом состоянии. Пуля казалась восемь. Хароу на листочке прикинула траекторию и мощность выстрелов, которые так раздолбали осевой скелет. Леди Пент помогала. Густые темные волосы она забрала наверх и сдвинула на лоб очки, заменив их другой парой. Теперь она листала древнюю книгу с глянцевыми страницами, не забыв надеть перчатки, чтобы защитить старую бумагу от пота. Хароу поклялась избегать Пент любой ценой, но труп сделал это невозможным. Первая пуля попала прямо в сердце сказала Харахак. Скорее всего, выстрел был смертельным. Вторая ударила в ключицу. Третья прошла сквозь желудок и застряла в позвоночнике, ну и так далее. Важнее всего первая. Она уничтожила оба предсердия. «И зачем было продолжать стрелять?» спросила Абигейл, откровенно удивляясь, и перевернула страницу. «Паника!» предположил ее муж, отходя от трупа. Ортус все еще стирал засохшую кровь с раны на виске, но все же добавил. Или гнев. Я часто слышал, что он не проходит даже после убийства. Ага, вот оно. Взгляни, преподобная дочь. Хароу встала и подошла к адептке пятого дома, перегнулась через плечо. Ей показывали изображение пули. Хароу взяла со стола наименее деформированную и поднесла ее к странице, чтобы сравнить. И тот увидела рисунок на соседней странице: длинный приклад, толстый ствол нагромождение каких-то курков, механизмов и выступов, о которых она не имела ни малейшего понятия. «Карабин», — гласила подпись. На мгновение она пожалела, юдив Дейтерас, быть убитой из такой древней, вытащенной из могилы штуки, как пасть от рук призрака. Посмотрев на чертеж, она сразу обнаружила проблему. Это оружие может выпустить всего шесть пуль, а потом его надо пополнять. Перезарядить. Подсказала Абигейл. А тут стреляли восемь раз. И должны были понять, что у бедной Юди не было никаких шансов уже после первого попадания, так что перезаряжать карабин было как минимум странно. Кто-нибудь вытянул из лейтенанта что-нибудь осмысленное? Она ждет снаружи, грустно сказал Магнус. Я предлагал побыть с ней, но она меня выгнала. Я не очень хорошо знаю Диас и не стал давить неприятное дело. Когда леди Пент отправилась на кухню, Харахак пошла вместе с ней. Лейтенант Диас не сидела на стуле и даже не стояла, прислонившись к стене, как поступил любой человек, которому пришлось бы ждать целый час, пока они возились с телом. Она стояла на вытяжку. Белый мундир казался еще белее и строже по сравнению с лохмотьями Капитанского. Алый шейный платок тоже выглядел еще более алым. К тому моменту, как они нашли Юди в Детерас, ее кровь уже побурела и засохла. Ортус стер ее губкой и теперь пытался просушить губку на плите. При их приближении Диас встала еще прямее. Смотрела она на Харахак, а не на Абигейл. Она сказала с необычным для нее бешенством. — Почему меня здесь держат? — Просто ради ответов на пару вопросов, лейтенант Диас, — отозвалась Пент. «Я хочу знать! Хочу знать!» «Гораздо важнее то, что ты уже знаешь», — сказала Абигейл. «Пожалуйста, если получится, расскажи, что ты видела там, внизу». Марта Диас уставилась на нее. На лице Марты не было горя, только огромный непередаваемый ужас, странное предвкушение, оживлявшее заученную маску когорты. «Я была в камере, когда это случилось. Сражалась с конструктом». Камера отделена от соседней комнаты, где осталась капитан. Последовала короткая пауза. Харахак подумала, была ли эта пауза в память о Юдифи. Выстрела я не слышала. Цель исчезла, камера открылась. Когда я вышла, вторая дверь тоже открылась, и капитан была там. И никаких признаков жизни. Сколько времени прошло от открытия камеры до того, как ты подошла к ней? От пяти до десяти секунд ответила лейтенант Диас. «Если подумать, дверь, наверное, открылась, когда она умерла». «Ты слышал остальные выстрелы?» спросила Харахак. «Нет. Тестовая камера звукоизолирована». Механическим тоном продолжила Диас. «Я оставила капитана Дейтерас, вышла в коридор. В самом конце я увидела спящего». «Опиши его, если можешь», — попросила Пент и добавила. «Не спеши. Я понимаю, что это тяжело». «Я просто хочу узнать», — огрызнулась лейтенант. «Я тебе все обязательно расскажу. Как выглядит спящий?» «Вы все видели его сквозь стекло», — ответила Диас. Это было не совсем правдой. Ортус отказался подойти к стеклянному саркофагу в центральном зале, к сонному телу внутри него, и вообще дрожал от звуков собственного дыхания. Харахак не побоялась рассмотреть смерть, которую обещал учитель, смерть, заключенную в ледяном мутном стекле. Она с удивлением обнаружила, что спящий одет в аварийный костюм. Тоже теперь говорила и Диас. «Дыхательная маска на лице, оранжевый защитный костюм, кислородный капюшон». «Все это очень легко подделать», — сказала Харахак. «Кто угодно мог одеться спящим». «У него было оружие», — возразила Диас. «Я такого раньше не видела, и в саркофаге тоже». Я крикнула, но он не остановился. Я пошла за ним в центральный атриум. Саркофаг спящего был открыт и пуст. Существо залезло внутрь и закрыло за собой крышку. «И ты убежала и подняла тревогу?» — поторопила ее Абигейл. «Так?» Лейтенант второго дома посмотрела на Абигейл, как будто та спросила, не отошла ли она замороженным. «Я пошла в комнату смерти и взяла там кусок трубы», — спокойно сказала она. «Я била по саркофагу. Ударила несколько раз. С минуту била, наверное. На стекле видна кровь. Это моя. Я била кулаками, ногами, рукоятью рапиры. Но это не стекло и не плекс». «Ты могла нас всех убить», — сказала Хароу. «Вкус лицемерия был знаком ей так давно, что она его почти не почувствовала». «Ради дыхания императора, Диас». Губы леди Пэнт побелели, но она была чуть более тактична. Он же не проснулся? Нет. Харроу наконец заметила, что к ним подошел Ортус, который якобы принес залитый кровью шейный платок Юдифи Дейтерс. Он оторвался от своего торжественного занятия, чтобы послушать с тем отрешенным видом, с которым он всегда слушал чужие разговоры. Возможно, были небольшие различия в зависимости от говорящего. Например, Хароу он всегда слушал со счастливым видом человека, удалившегося в чертоге разума, если только она не говорила что-то напрямую его касающееся. В этом случае он мгновенно становился очень грустным. Взгляд лейтенанта, тревожный и дикий, как будто внутри у нее прятался десяток змей, остановился на ортусе и грязном платке в его руках. Хароу сделала шаг вперед, пытаясь встать между рыцарем второго дома и своим собственным, Но оказалось, что защищала она не того рыцаря. Ее рыцарь прочистил горло. «О, Боже, только не это!» «Завидна судьба твоя, обе бесстрашная наша сестра! Бросишься ты в ледяной серый холод реки! Пасть на войне во славу домов, не этой ли смерти жаждем все мы? Я еще задержусь, удержи дальний берег для нас, только кровью можно за кровь отплатить!» Книга одиннадцатая Одно мгновение, глядя на выражение лица лейтенанта, Хароу, подумала, что та может взяться за практичную рапиру когорты и убить Ортуса прямо на месте. Хотя его жуткие стихи явно не заслуживали такой чести, но вот манера декламировать их публично и без запроса заслуживала мгновенной смерти. Она даже сжала в пальцах лежащий в кармане обломок коленной чашечки, А потом руки Диас задрожали, она опустила взгляд и тихо сказала. «Я больше не могу на это надеяться». «Лейтенант», — осторожно начала Абигейл Пент, но Диас говорила тихо и быстро, обращаясь к хорохак. «Это правда так и происходит? Ты точно знаешь, что для нее нет никакой надежды?» Восемь пуль на большой скорости прошли сквозь ее тело. — ответила Хароу и добавила, потому что знала, что многих это успокаивает. Она умерла очень быстро, от раны в сердце. «Нет», — ответила лейтенант, и Хароу наконец заметила, как она подавлена. Пальцы ее танцевали на рукояти рапирой, с которой свисала аккуратная алая лента. «Не так. Не знаю, почему я спросила. Нет». «Вы столкнулись с монстром, который может убить еще многих и куда менее достойных, чем капитан Дейтерас, сказал Ортус. Хароу пожалела, что не связала его торжественным обетом молчания. Бродил бы немой и устрашающий горой, как его отец. Но на такой пошел бы только крайне покорный и крайне глупый рыцарь. «Себя я отношу к последним. Вы не заметили ничего, что дало бы нам шанс на спасение?» «Ортус из девятого дома прав, лейтенант», — сказала Абигейл. «Может быть, есть какие-то мелочи, что-то, что ты можешь нам рассказать? Мы уже очень многое узнали, пусть цена и оказалась слишком высока». Лейтенант снова выпрямилась, губы ее сжались в тонкую линию. Лицо не выражало ничего, кроме привычного стоицизма второго дома. Харахак это восхищала. «Во-первых, — резко сказала она, — «Спящий может покидать саркофаг. Во-вторых, спящий может миновать некромантические чары. В-третьих, учитель велел нам его не будить. Я не знаю, из-за чего это случилось. Не из-за шума». «Не факт», — заметила Пент, которая не терпела безапелляционных утверждений. «В-четвертых, у него есть винтовка». «Такая из старых сказок», — предположил Ортус. «Что-то вроде того. Больше фактов у меня нет. Гадать я не стану». «И еще одно. Но в этом я уверена не до конца. Я успела заглянуть внутрь, пока крышка не закрылась и не помутнела. В саркофаге есть что-то еще. На этом лежит спящий». Лейтенант закрыла глаза, но не шевельнулась. Открыла глаза и сказала. «Не знаю, имеет ли это значение, но это стандартный меч пехотинца». И уточнила, как всегда делали в когорте. «Дворочный».